Москва, Тверской бульвар, 7 сентября, суббота, 18.56. Он еще помнил, как в имперские времена замирала по летним воскресным дням жизнь огромного города. Как суматошный пятничный вечер, наполненный суетой и толкотней метро, плавно переходил в полусонные выходные, маленькие двухдневные островки в океане будничного времени. Обыватели мчались к своим подмосковным угодиям в последний раз причесать на зиму огороды, подправить теплицу и вытряхнуть из земли грязные клубни-картошки. В те времена по выходным центр города был практически пуст, по крайней мере на фоне сегодняшних дней. Новые развлечения, новые соблазны, новые магазины. По Тверскому бульвару деловито снуют автомобили, прохожие не помещаются на тротуарах, и их гомон заглушает трех двигателей. Жизнь изменилась, но кладовщик не тосковал по прошлому. Коммунисты, капиталисты, какая разница? Его профессия нужна всегда. Он был востребован во времена империи, он много трудился в хлебный период демократизации, Он чувствовал себя, как рыба в воде и сейчас. Он нужен. А что еще надо хорошему профессионалу? — Разве что годков 10 сбросить, — лениво подумал колдовщик, разглядывая стройные ножки, продефилировавшие мимо красотки. — Или 15 Невысокий, широкоплечий, с почтил и головой. Он развалился на скамеечке, греясь в лучах еще теплого солнца. А на его коленях лежала толстая газета. Колдовщик производил впечатление толстячка, но на деле не унции лишнего веса а впечатления хорошие, нужное впечатление, полезное. Колдовщик очень внимательно относился к тому, как он выглядит. Неброская одежда, скромная поза. Он был незаметен, как были незаметны тысячи его современников, родившихся еще при империи, и приученных не выпячиваться. Колдовщик прекрасно чувствовал свой возраст, доминирующую в нем социальную группу, и умело сливался с большей частью толпы. Если бы среди его одногодков были модны бермуды, то кладовщик непременно бы одел цветастые шорты, а так... Серые брюки, бежевая рубашка, легкая, несколько старомодная ветровка, очки в недорогой оправе. С пятидесяти шагов колдовщик попадал в рублевую монету, но очки все равно лежали на газете, придавая его обыденному облику еще более безобидный вид. Профессиональный убийца не может себе позволить привлекать внимание. В отличие от него, человек, появившийся на бульваре минут через 10 после колдовщика, не старался быть незаметным. Он умел произвести впечатление. Знал об этом и не собирался изменять своим привычкам, даже ради встречи с наемным убийцей. Он расположился на скамеечке, положив между собой и кладовщиком небольшой сверток в полиэтиленовом пакете. И, не глядя на убийцу, поднес к уху малюсенький мобильный телефон. Никто со стороны не заподозрил бы, что эти столь разные люди разговаривают друг с другом. «У вас возникли проблемы?» Кладовщик нацепил на нос очки и взялся за газету. Его губы едва шевелились. «Спешное дело, решить которое можете только вы». «Охотно окажу услугу». Своего собеседника колдовщик знал хорошо, даже лучше, чем хотелось бы. Полтора года назад удивительный талант этого человека спас убийцы жизнь. Он буквально вытащил колдовщика с того света, найдя его окровавленного после неудачной разборки с Солнцевскими на обочине загородной трассы. С тех пор они не встречались. Но колдовщик прекрасно понимал, что благодетель не сообщил о нем в полицию не просто так, что рано или поздно он потребует ответную услугу. И это время пришло. Что ж, колдовщик умел быть благодарным. Настолько благодарным, что до сих пор не решил, стоит ли брать деньги. Но собеседник не требовал таких жертв. «Гонорар за ваши услуги не изменился?» «Нет». «На самом деле, колдовщик уже давно не брался за мелкие заказы. Но решил, что старый знакомый может получить небольшую скидку. В пакете вся сумма. Обычно я беру только аванс. Думаю, нам нет нужды встречаться еще». «Хорошо», — кивнул убийца, не прикасаясь к пакету. «Кто?» «У вас будут две цели. Здесь все материалы, включая фотографии, примерное расписание дня» даже ключи от квартиры и очень подробные инструкции. Вас интересует обычный пакет услуг или предпочитаете закамуфлировать мероприятие нападение грабителей, автокатастрофа? Все дополнительные пожелания изложены в инструкции. Понятно, качнул главой кладовщик. Дата? Завтра? Хорошо. Собеседник сложил телефон, поднялся со скамьи и направился к Пушкинской площади. Колдовщик перелистнул очередную страницу газеты и небрежным движением передвинул оставленный пакет ближе к себе. Москва, улица Сада Сухаревская, 7 сентября, суббота, 2020. Изысканный Астон Мартин, неспешно, несмотря на спрятанное под капотом гигантское количество лошадей, двигался по второй полосе полупустого садового кольца. Обычно Кабаридзе предпочитал Бентли, солидный и дорогой, какой и положен преуспевающему врачу. Но он знал, что Маша обожает скоростной Джеймс бондовской купе и для поездок с девушкой пользовался им. «Надеюсь, ты завершил все свои дела на сегодня?» Девушка игриво посмотрела на профессора. «Есть еще одно», — улыбнулся Кабаридзе. «Какое? Я обещал одной красавице ужин при свечах». «Как романтично». Маша погладила профессора по руке. Ее взгляд стал задумчив. Ривас, тогда, во время операции, там была Екатерина Федоровна, да?» «Ты ее не узнала?» «Нет», — девушка смутилась. «Поняла только сегодня, когда увидела ее на юбилее». «Да», — после паузы ответил Кабаридзе. «На операции была Екатерина Федоровна». «Ух ты!» — Маша удивленно тряхнула волосами. «Я училась по ее книгам. Она же легенда. Ты с ней знаком?» «Как видишь». «Подожди, а вторая?» «Блондинка, которая была с ней. Ты называл ее Олеся. Неужели это Старостина?» «Олеся Старостина?» «Да». «Чудеса!» — глаза девушки заблестели. «Третьей тоже светила? «Иностранная». «А зачем ты их приводил?» «Посмотреть на тебя». «На то, как я буду делать операцию?» «Да» кивнул Кабаридзе. «Я действительно горжусь тобой, Машенька, и уверен, что ты станешь великолепным врачом». «Они это подтвердили?» «Да». «Чудеса». Маша снова задумалась, ее глаза стали грустными. «Но они ведь смотрели не только на то, как я делаю операцию». «Я права?» «Права», поклебавшись, признал профессор. «Это был консилиум?» «Вроде того». «Консилиум для меня». Девушка отвернулась к окну. «Что они сказали?» «Я все равно помогу тебе», — тихо произнес Кабаридзе. «Верь, я...» Лихач на БМВ появился в зеркале заднего вида Астон Мартина секунд за пять до произошедшего. Стремительный черный болит, с ревом обходил редкие автомобили так, словно принимал участие в гонках без правил. Молниеносно менял ряды, подрезал зазевавшихся водителей, не снижая скорости, влетал к самому тротуару и вновь оказывался слева. Куда он торопился и зачем, осталось загадкой. Он играючи обошел Астон Мартин, заставив Машу вздрогнуть от неожиданности, ушел в правый ряд, прибавил газу, когда из маленького переулка неспешно выехала «Белая Волга». Удар был страшен. БМВ взлетел над легковушкой, перевернулся и метров тридцать катился по крыше, издавая зловещий, скрижащий звук металла по асфальту. Изувеченную «Волгу» развернула и бросила на фонарный стол. Улица наполнилась визгом. Более осмотрительные водители отчаянно давили на тормоза. — Черт, проклятие! — Кабаридзе распахнул дверцу. — Ревас, ты куда? — Позвони в скорую. Кабаридзе оказался у разбитой «Волги» первым Разбитая в смятку дверь, осколки стекла, торчащие кости, кровь. Даже обычный врач, нецелитель, сразу бы понял, что водителю помочь невозможно. А вот его пассажиру вполне. «Подержи дверь!» «Надо дождаться спасателей!» — предложил подоспевший парень в синей майке. «Я читал!» «Я врач!» — прорычал профессор. «Помоги мне!» Парень взялся за дверцу, и Кабаридзе вытащил из машины пассажира. «Есть аптечка!» «Я не знаю!» «Возьми моей машине!» «Скорее, черт! И не пускай сюда никого! Не мешайте мне!» Ладонь Реваза Иракливича скользнула по телу. Так, ссадина на лбу, рваная рана на руке, из вены льется кровь. Но это мелочь, мелочь. Короткое заклинание, и кровь загустела, стала идти медленнее. Рука продолжала двигаться по телу раненого. Сотрясение мозга. Ерунда. Потом вылечит. Что еще? Внутренние повреждения? Есть. Обильное внутреннее кровотечение. И... Реваз Иракливич грубо выругался. «Все плохо?» Парень положил аптечку рядом с телом. «Там водитель БМВ. «Плевать на него! Скорую вызвали?» «Да!» «Теперь не мешайте! Отойдите не мешайте!» Парень послушно сделал несколько шагов назад. «Разрыв печени! Откуда? Почему?» «Сейчас не важно. Сейчас не важно. Ревас опустился на колени, глубоко вздохнул и положил руку на живот пострадавшего. «Держись!» «Заклинаниями здесь не обойдешься! Нужно вмешательство «Резать нельзя! Снаружи! Без подготовки, без инструментов, без достаточного количества магической энергии!» «Он мог рассчитывать только на собственный запас!» Кабарит запринялся аккуратно приводить в порядок печень раненого, заставляя срастаться поврежденные ткани. Хватит ли сил? Какая разница? Человек, лежащий перед профессором, умирал. И это было главное. В этом смысл. Жизнь должна продолжаться. В голове зашумело, подзаливал глаза, руки начали дрожать. Но профессор упрямо шептал заклинание и нежно, едва касаясь кожи, водил сведенными судорогой пальцами по животу пациента. «Еще чуть-чуть, еще!» Со стороны могло показаться, что он просто осматривает раненого, стараясь нащупать повреждения. И только Маша, почувствовавшая, но ничего не понимающая Маша, смотрела на Реваза, широко раскрыв глаза. да притормозившего вместо аварии маг, уловивший колоссальное напряжение магического поля, уважительно присвистнул, глядя на работу Кабаридзе. Реваз Ираклевич закончил за минуту до появления скорой, но так и остался сидеть рядом с раненым, пытаясь прийти в себя, перегонько встряхивая немевшие руки. И только когда к месту аварии подбежал высокий врач, профессор неуверенно поднялся на ноги. Что вы делали? Я врач. Ривас Ираклевич пошапнулся, но вытащил свою карточку. Кабаридзе. Профессор Кабаридзе? Доктор удивленно посмотрел на Риваза Ираклевича. Я слушал ваши лекции. Надеюсь, вам понравилось, слабо улыбнулся Кабаридзе, прислоняясь к изувеченному боку Волги. Водитель погиб на месте. У пассажира переломы, сотрясения и. «Он в шоке». «С вами все в порядке?» «Со мной?» «Да, конечно. Я просто немного приболел». Профессор выдавил смешок. «У пассажира было сильное внутреннее кровотечение, но, кажется, оно прекратилось. У него замечательная свертываемость». «Хорошо». Врач нагнулся над пострадавшим. «У вас есть сигарета?» «Пожалуйста». Реваз Ираклевич медленно подошел к своей машине и, присев на капот, глубоко затянулся. Он был опустошен вывернут наизнанку. Но самое главное, этот человек будет жить. В этом смысл. Маша положила руку на плечо Кабаридзе, заглянула в глаза, не смело, почти робко улыбнулась. — Что ты с ним делал? — Ты чувствовала? — Да, какое-то движение, нет. Какое-то тепло, или... Больше всего на свете ему хотелось прижать к себе эту хрупкую девушку. Прижать, почувствовать ее нежность, ее заботу, ее силу. Больше всего на свете ему хотелось зарыться лицом в ее волосы. Он бросил сигарету и крепко обнял Машу. — Я его лечил, Машенька. Я его лечил. — Как? — Я расскажу. Отвези меня, пожалуйста, домой. Я все расскажу. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафи. Москва. Ленинградский проспект. 7 сентября. Суббота. 20.31. «Значит, запрещенный артефакт. Любопытно». Сантьяго прошелся по толстому ковру, украшавшему пол его кабинета. На мгновение задержался перед изысканной картиной, затем посмотрел на эрлийца. «Как вам вино, брат Ляпсус?» «Замечательно». Фрадь вдохнул аромат старинного напитка. «Выше всяких похвал. Триста лет назад в Бургундии делали потрясающее вино», — улыбнулся комиссар. «А с годами она становится лучше и лучше». Наф вернулся в свое кресло, свободно развалился в нем, забросив ноги на антикварную столешницу, небрежно взял хрустальный бокал и сделал маленький глоток. Скажите, брат Ляпсус, эта девочка, Маша, она действительно может стать хорошим врачом? У нее великолепный потенциал, подтвердил эрлейц По человским меркам, разумеется, но великолепный. Я видел, как Маша работает. Вас приглашал Кабаридзе? Да. Только за этим. Он хотел удостовериться, что поставил правильный диагноз. Смертельный диагноз. Да, Ляпшус помолчал. При вас надеялся, что Московская обитель сможет помочь. Но, увы. Увы, эхом повторил Сантьяго. Он в отчаянии, и буквально в тот же день ему предлагают выход из положения. Какое случайное и радостное совпадение. Вы что-то сказали? Эрлиц в очередной раз приложился к бокалу, а потому не расслышал тихие слова комиссара. «Попробуйте это вино с русскими яблоками», — предложил Нав. «На мой взгляд, необычайное сочетание». Странные вкусы лидеров темного двора иногда ставили в тупик жителей тайного города. Но брат Ляпсус решил сделать комиссару приятное. С удовольствием. И потянулся к вазе с фруктами. Благодаря пацифистским принципам братства целителей, его члены не часто попадали в поле зрения Сантьяги. Сам комиссар, мягко говоря, не разделял идеалов лучших человских врачей, но относился к ним с уважением. Именно из-за приверженности принципам. Теперь там что-то изменилось. Любое общество, построенное на идеалах, меняется с течением времени. Иногда развивается, иногда деградирует. Но очень редко оказывается таким, каким его задумывали основатели. 200 лет великим домам не предлагали купить куколки последней надежды. 200 лет таинственные человские мастера не выходили на связь. Теперь Сантьяго знал. Кто хранил знания все это время? Целители. Нет ничего странного в том, что самые лучшие, самое безотказное средство от всех недугов оказалось в их распоряжении. И нет ничего странного в том, что самые лучшие врачи, одни из последних идеалистов этого мира, 200 лет не решались его применить. Но что заставило их создать куколку? Комиссар узнал, где началась игра. Кто я начал? Другой вопрос. А для чего? Третий. Таинственный игрок сам ставил вопросы и сам на них отвечал открывал тайны, открывал карты, всеми силами показывая, что играет честно. А значит, цель игры не куколка. Куколка — это отступные. Есть что-то еще, что-то важное, что-то очень важное. Расстоинственный игрок с такой легкостью избавляется от запрещенного, но очень дорогостоящего знания. Сантьяго с улыбкой посмотрел на эрлица «Брат Ляпсус, передайте профессору Кабаридзе, что пока куколка не активизирована, А значит, преступление не свершилось. Меня ничего не интересует. В дальнейшем же...» Комиссар повертел в руках бокал. «Если активизация пройдет тихо, то в дальнейшем он может рассчитывать на понимание со стороны Темного двора». Штаб-квартира ФБР. США. Нью-Йорк. 7 сентября. Суббота. 13.46. Время местное. Я не составил особого труда проникнуть в тщательно охраняемые федеральные здания. Мощная завеса классического морока сделала ее невидимой и для охранников, и для охранных систем. Девушка свободно прошла через детектор металла, просмотрела информационную доску и направилась к лифту. Приемная гинзбурга находилась на последнем этаже. «Да, Чарли, операции проходят в полном соответствии с планом», — твердо произнес Самуэль, крепко прижимая к уху телефонную трубку. Работы над «Монстром» ведут круглосуточно. Я привлек более 30 экспертов, а сегодня вечером должны прилететь еще два профессора с западного побережья. Я вызвал их из отпуска. — Ты уверен, что такое количество привлеченных специалистов не нарушит режим секретности? — осведомился директор ФБР. — Я выбираю только проверенных людей, только тех, кто уже сотрудничал с нами, и лично провожу предварительные беседы. Гинсбург улыбнулся. — К тому же, Чарли, всем яйцеголовым запрещено покидать научный центр. — Это правильно, — одобрил директор. «Представляешь, что начнется, если военные решат наложить на нашего инопланетянина лапу?» «За меня не беспокойся, Чарли. В Нью-Йорке утечки не произойдет». Дверь в кабинет приоткрылась, заставив Самуэля недовольно скинуть брови, но тут же вернулась на место. «В Москве проблем не будет?» «Я направил туда наших лучших людей». «Парни из Госдепартамента обещают оказать им любую помощь». Директор ФБР помолчал. «Надеюсь, статуэтка окажется хорошим следом». «Не сомневаюсь. Когда ты сможешь подготовить отчет для президента?» Яйцеголовый обещает сказать что-нибудь нетное к полуночи. Вот и хорошо. Закончишь с ними, сразу же вылетай в Вашингтон. Мы вместе поедем в Белый дом. Я понял, Чарли. Самуэль задохнулся от переполнивших его чувств. Ведь директор мог запросто подвинуть начальника ньюрского отделения и лично изложить ситуацию президенту. Спасибо. До встречи. Гинзбург положил трубку и радостно улыбнулся. Доклад у президента. Это успех. Нет. Прорыв. Теперь о карьере можно не беспокоиться. Будет все. Самуэль потянулся и болезненно поморщился. Затылок на мгновение пронзило тонкой глоболи. Проклятие, надо больше отдыхать. С тех пор, как спасатели обнаружили в обломках самолета инопланетное чудовище, Самуэль ни разу не сомкнул глаз и практически все время уделял неотложным делам. От такого ритма он уже отвык. Гитсбург потер глаза. Боль исчезла, но оставила очень неприятное ощущение какого-то давления. Не сильного, можно сказать, даже мягкого, но постоянного. Словно чьи-то нежные пальцы ласково ощупывают затылок. Кажется, где-то было бы ли утоляющее. потянулся к ящику стола, но остановился, замер, вытянув вперед руку пронзенной очень важной мыслью. Господи, да что же я делаю? Заклинание и заговор Слуа относилось к сложным арканам. Проникнуть в мозг разумного существа, завладеть им и заставить выполнить свою волю, было нелегким делом даже для опытного колдуна. Лучшими специалистами в этой области считались масаны, посвятившие теории захвата и управления целый раздел магии крови. Второе место занимали зеленые колдуньи, умеющие виртуозно влиять на чувства жертвы, и навы, большие любители контроля чужого сознания. Среди современных человских колдунов столь трудоемкие арканы не находили широкого применения. Но когда-то, давным-давно, существовал клан, члены которого ничем не уступали в колдовстве жителям тайного города, и мастерски владели самыми непростыми заклинаниями. Древний клан Азактота, великого господина Гипербореи. «Это знание изменит мир, поставит его на грань безумия», «Вызовет к жизни черные культы. А виноват в этом я?» Гинзбурга трясло. Кошмарные видения грядущей катастрофы выворачивали его наизнанку. Вот тысячи людей, умирающих на улицах городов от неизвестной болезни, вызванной вирусами из крови монстра. Вот разъяренные чудовища, прибывшие на Землю отомстить за погибшего собрата, жгут города и селения. Вот обезумевшие от ужаса матери, приносящие в жертву космическим пришельцам своих детей». У Яны не было времени, чтобы досконально изучить Самуэля и нащупать болевые точки его сознания. А потому она транслировала ему все подряд, старательно улавливая его реакцию и деловито, шаг за шагом прибирая к рукам власть над ним. «Не надо! Не надо!» Гензург повалился на стол, судорожно хватая ртом в воздух. Концлагеря для оставшихся в живых землян, чудовищные пытки и массовые убийства. Планета полностью захвачена пришельцами. Ужас и разрушение. Хаос». К удивлению девушки, начальник Нью-Йоркского отделения ФБР оказался достаточно впечатлительной и особой. «Сядь в кресло и досчитай до десяти». Самуэль послушно выполнил приказ, и в кабинете зазвучал его дрожащий голос. «Один... Два...» Яна улыбнулась, закрыла дверь на ключ и вплотную подошла к постепенно успокаивающемуся Гинзбургу. «Десять! Теперь ты можешь меня видеть!» Эта женщина — прекрасная, светловолосая женщина в белых одеждах, с умными, глубокими глазами. Эта женщина владела высшим знанием, и оно коснулось Самуэля, даря восхитительное чувство блаженства сопричастности. — Неведение едва не привело тебя в ад. Ты стоял на самом пороге, но я успела помочь. Через дверь, которую ты едва не открыл, на землю обрушились бы тысячи бед, и они разорвали бы цивилизацию в клочья. — Я не знал! — по лицу Гинзбурга потекли слезы. — Я не знал! «Называй меня просто... посланницей. Я не знал, о посланнице. Я тебя не виню». Ее голос звучал мягко, понимающе. «Но мы должны вместе подумать над тем, как исправить ситуацию». Технология заговора с Луа подразумевала два типа воздействия. В одном жертва бралась магом под полный контроль, грубо превращаясь в послушную, лишенную всех эмоций машину, слепо выполняющую любой приказ хозяина. А в другом, считающемся высшим пилотажным случае, жертву опутывали мощной магической паутиной, вызывая стойкое желание к добровольному сотрудничеству. Несмотря на то, что Яна впервые применяла заговор Слуа на практике, она не побоялась использовать более сложный подход и справилась с ним блестяще. Зачарованный гинзбург жаждал помочь таинственной незнакомке от всей души. «Вы все еще нервничаете». «Как только подумаю, какие последствия мог вызвать мой поступок, меня бросает в дрожь», — признался Самуэль. «Я рисковал жизнью нации». — Главное — вовремя остановиться. — Я полностью согласен с вами, о посланница. Патетический тон ФБРовца слегка раздражал, но девушка решила не менять настройки. Главное — работает. — У нас мало времени, Самуэль. Расскажи, где ты держишь монстра? В этом здании. — Нет, о посланница. У нас есть секретная лаборатория в пригороде. Прикажи подготовить машину. Мы отправимся туда. — Прямо сейчас? — Гинсбург готовностью вскочил на ноги. «Чуть позже», — улыбнулась Яна. «Мне нужно знать еще кое-что». Вопросов было много. Кому известно о найденной моряне? Кто работает над ней? Где хранятся результаты исследований и другие материалы, собранные учеными? Вопросов было много, но Яна не сомневалась, что Самуэль охотно ответит на них. Муниципальный жилой дом, Москва, Котельническая набережная. 7 сентября, Суббота, 23.32. Братство целителей, тайный город, великие дома... Маша медленно повторяла ключевые, врезавшиеся в сознание определения. — Магии, и волшебники. Мой любимый мужчина-колдун. — Ты не веришь? — Верю. Она прижалась к сидящему на диване профессору. — Наверное, сейчас я готова поверить во что угодно. — А если не поверю? Ведь ничего не изменится, Так. — Так. — Тогда лучше верить. У каждого магического клана тысячелетняя история, — прошептал Ревас Ираклиевич. — Они живут на земле намного дольше людей. Они создавали империи и помнят другие миры. — Ты расскажешь мне об этом? — Ты узнаешь сама. — Сама? — Ты узнаешь Москву такой, какая она на самом деле? — У меня слишком мало времени, — грустно улыбнулась Маша. — У тебя будет много времени, — твердо сказал Кабаридзе. Девушка вздохнула. «Ты сотворишь чудо?» «Да, я сотворю для тебя чудо». рива обнял ее, зарылся лицом в пахнущие цветами волосы, поцеловал их и прошептал. «Я сделаю для тебя все, что угодно». Секретный центр ФБР. США, Нью-Йорк. 7 сентября, суббота. 6.16. Время местное. Несмотря на то, что Яна с блеском решила основную задачу, взяла под надежный контроль Гинзбурга, пришлось еще немного помучиться, прежде чем она до конца уловила основные принципы ведения жертвы в заговоре Слуа и смогла справиться с некоторыми досадными млачами. В первое время после захвата Самуэль иногда выпадал из нормального поведения. То взгляд застывал на каком-нибудь предмете, то начинала дергаться рука, или с уголка рта чаю к слюны. Взяв Гинсбурга под плотный контроль, девушка периодически забывала о насущных потребностях американского организма, но постепенно выправила положение, слегка ослабив возже и позволив мозгу ФБРовца самостоятельно контролировать подобные детали. В плане, который разработала Яна, Самуэль играл не последнюю роль, а потому девушка ввела его в люди только после того, как окончательно убедилась, что поведение Гинсбурга не привлекает ненужного внимания. «Кому еще вы успели сообщить о найденном монстре?» — Только тем людям, о которых я рассказал, — твердо ответил Самуэль. Директор ФБР хотел поставить в известность двух сенаторов от республиканцев, но потом решил, что это преждевременно. — Очень хорошо. Машина гитсбурга успешно преодолевая пробки, двигалась к секретному центру. Наличного шофера ФБРовца и его помощника девушка навела морок. Они ехали на передних сиденьях, не слыша и не видя того, что на самом деле происходит в салоне. Яна уточняла последние детали. Вы уверены, что абсолютно все материалы находятся в лаборатории? Уверен. Этот приказ санкционирован президентом и директором ФБР. Они заинтересованы в соблюдении сражайшей секретности. Хорошо, Яна улыбнулась. Во сколько ученые заканчивают работу? Сегодня они не закончат. Почему? Мы вызвали дополнительную бригаду экспертов и планировали исследовать монстра круглосуточно. Мне нравится ваше мнение, Самуэль, вздохнула Яна. Но лучше было бы, если бы вы его не проявляли. Я был не прав у посланница, искренне пролепетал Гинзбург. Не стоит, Самуэль, не стоит. Давайте лучше подумаем, как мы решим нашу маленькую проблему. Преимущества усложненного варианта заговора Слоа были очевидны. Теперь убежденный. Шеф нью-йоркского отделения ФБР ломал голову над тем, как половче обмануть родное ведомство. — Если я запрошу все материалы, включая образцы ткани и видеоданные, это может вызвать подозрение. — Логично, — согласилась девушка. — Об этом наверняка сразу же донесут директору, и нам могут помешать. — Успеют ли? — Если действовать быстро, мы можем уничтожить все материалы до того, как яйцеголовые опомнятся. — Но зачем рисковать? — В планы Яны шумиха не входила. Сколько человек обычно находится в лаборатории? — Не менее 30 Не Теоретически девушка могла попытаться навести морок на всех, кто окажется в помещении. Но, поразмыслив, отказалась от этой идеи. Управление гинзбургом требовало серьезных усилий. И распылять магическую энергию было бы неразумным. Нет, ученых необходимо убрать. Ну как? Может, сымитировать здание здании тревогу? Продолжал стараться Самуэль. Например, пожарную. Тогда всех эвакуируют. Как-то по-голливудски, поморщилась Яна. Надо действовать проще. В голову больше ничего не лезет. Извиняющимся тоном произнес Гинзбург. «Как вас только назначили на такую высокую должность?» «У меня хорошие связи в Сенате», — признался Самуэль. «Оно и видно», — девушка выглянула в окно. «Когда мы приедем?» «Минут через пять». «Ладно, если этот паршивец не способен предложить ничего другого, придется действовать так, как я решила». Яна поправила капюшон. «Послушайте, Самуэль, чтобы удалить из лаборатории всех ученых, мы поступим следующим образом». «Господа, надеюсь, мне не надо объяснять, насколько важны для нации результаты вашей работы», — с чувством произнес Гинсбург, обозревая собранных в зале совещаний ученых. «Именно поэтому вы отвлекли нас», — съязвил очкастый биолог. «Именно поэтому», — холодно отрезал Самуэль, «я понимаю, что ваше исследование требует максимального напряжения, но и вы должны понять меня. Правительство должно иметь постоянный приток оперативной информации. И именно поэтому...» Указательный палец Гинсбурга вонзился в покрасневшего очкарика. «Я попросил вас уделить один час времени, чтобы как можно полнее изложить свои результаты». Самуэль выдержал эффектную паузу. «Сегодня ночью я буду докладывать о результатах президенту». «Великолепная речь была бы невозможна, возьми я на ФБРовца под обычный, грубоватый контроль». А так девушка лишь улыбалась, стоя рядом с Гинсбургом, абсолютно невидимой для остальных участников совещания. «Мне кажется, что если бы вы позволили нам взять материалы, выводы были бы более полными», — робко заметил неопрятный генетик. «Снабженные конкретными примерами...» «Я, ребята, слишком хорошо вас знаю», — рассмеялся Самуэль. «Чем полнее ваши сведения, тем менее они понятны. Наш президент не тот человек, который будет интересоваться графиком и формулами. Ему нужны простые факты, изложенные простым языком». «Ну, это мы понимаем», — буркнул биолог. О ковбойских замашках хозяина Белого дома ходили анекдоты со дня выборов. Так что, ребята, постарайтесь изложить выводы так, чтобы их можно было проглатывать вместе с попкорном. «Это будет непросто», — предупредил генетик. «Как вы считаете, президенту знакомо понятие молекула?» «Само слово наверняка знакомо», — неуверенно пробормотал Самуэль. «Но известно ли ему, что оно означает?» «Предлагаю использовать понятие клетка. Он может спутать с зоопарком». Ученые заспорили о терминах, возможных для использования в докладе. Я легко коснулась рукой плеча гинсберга «Надо проверить». «Я помню». Самуэль посмотрел на своего помощника. «Джозеф, что у нас с секретностью?» «Все образцы все результаты исследований не покидают лабораторию», тут же ответил Кабуцерский. «Об этом я тоже хотел сказать», — вклинился в разговор нахальный биолог. «Вы заперли нас в этом здании, а нам не хватает оборудования». «Составьте список всего необходимого», — предложил смуэль «И либо мы приведем приборы сюда, либо рассмотрим вопрос о том, чтобы отправить часть образцов в другие лаборатории». Вот это уже деловой разговор. Наконец-то бюрократы поняли, что надо делать дело. Щедрое предложение ФБР-вца вызвало среди заголовок бурное оживление. «Господа, я уже говорил, что вы можете рассчитывать на самую полную поддержку федерального правительства. У вас будет все, что вам необходимо. А как насчет приглашения друзей из Европы? «Там есть пара-тройка ребят, которые могут здорово помочь». «В настоящее время правительство рассматривает пойманного монстра как национальное достояние США», — твердо ответил Гинсбург. «Уверен, вашего потенциала хватит для...» «Разумеется, хватит!» — выкрикнул генетик. «И не нужно тут никаких проходимцев. Дайте оборудование». «Для начала — отчеты». Самуэль уселся в кресло и достал блокнот. «На меня не обращайте внимания. Я буду просто делать пометки и спрашивать только в том случае, если что-то не пойму». «Джозеф». «Вы тоже пишите. Потом мы составим единый доклад». Капуцерский послушно вытащил авторучку. «С вашего позволения, коллеги, начну я». Генетик откашлялся. «А они не заметят, что нас нет?» полюбопытствовал Самуэль, выходя в коридор. «Ни в коем случае», — улыбнулась Яна. «Они слишком увлечены своими мыслями. И Капуцерский не заметит. Никто». Мощный морок, наведенный девушкой на зал заседания, убеждал всех присутствующих в том, что Гинсбург по-прежнему сидел в кресле, безмятежно записывая в блокнот наиболее важные моменты научных отчетов. При необходимости фантом мог даже буркнуть что-нибудь нечленораздельное, в случае обращения непосредственно к нему, и попросить продолжить прение. Два параллельных заклинания отнимали довольно много сил. Я наработал почти на пределе своих возможностей, но не сомневалась, что справится. «Как пройти в лабораторию?» «Два этажа вниз». Лифт несколько метров по коридору, и вот они у бронированной двери. Узнавшие гинзбурга охранники отдали честь. Оказавшись в безлюдном помещении и лаборатории, на вновь создала морг, заставив видеокамеры транслировать старую картинку, и устало потерл глаза. «Вот и все. Пора заняться настоящим делом». «Охранники», — деликатно напомнил гинзбург кивнув на четверых пулеметчиков, сурово ожидающих пробуждения монстра. «Ах да, благодарю вас, Самуэль. Не стоит, о посланнице». «Последние усилия. На этот раз действительно последние». Яна взмахнула рукой, и золотистые искорки пыльцы Морфея весело рассыпались по лаборатории. Простое и надежное средство усыпления, разработанное ирлийцами в качестве наркоза. Гинзбург и пулеметчики мешками повалились на пол. «Уф!» — девушка присела на стул. Только теперь она поняла, сколько сил отнял у нее заговор слова. Перестав управлять Самуэлем, Яна испытала колоссальное облегчение. «А не так просто, как кажется». Ладно, расслабляться не время. Девушка выудила из складок площад на разовый шприц, наполненный бесцветной жидкостью, вздохнула и осторожно поднесла иглу к вене. Такая доза золотого корня могла убить любого человека, любого жителя тайного города, но только нечистокровную гиперборейскую ведьму. Для нее он был источником. Девушка спрятала пустой шприц, посидела еще чуть-чуть, чувствуя, как организм переполняется магической энергией, и легко вскочила на ноги. Надо было потребовать надбавку за сложность. В первую очередь компьютеры. Яна подошла к ближайшему работающему терминалу. гинзбург не обманул. Все компьютеры лаборатории были связаны в единую внутреннюю сеть, не имеющую выходов вовне. Сервер мирно жужжал в маленьком чулане, всем своим видом выражая готовность поработать во благо нации. Девушка достала дискету, переписала с нее коротенькую программу, разработанную в Tigrad.com, нажала ввод и удовлетворенно улыбнулась. Через три минуты все компьютеры будут чисты и невинны, как будто только что вышли с завода. На них не останется ни одного бита информации. Теперь улики. Шкафы, полки, приборы, ящики со столов. В лаборатории было много мебели, но Яна не забыла ни о чем. Все склянки с образцами тканей и крови моряны, все журналы с записями, все диски. Все, что наплодили в работающие в сумасшедшем темпе ученые, было безжалостно свалено кучей в центре лаборатории. Там оказались даже трубки, по которым капала кровь Диты, грязные шприцы и пипетки. Все, что могло дать хоть какую-нибудь пищу для размышлений. Никакой информации о тайном городе не должно попасть в чужие руки». Изначально девушка планировала сжечь все это добро, попутно избавившись и от самой лаборатории, но, поразмыслив, передумала. Пожар мог привести к жертвам, а Яна не хотела чрезмерно обострять ситуацию. Поэтому она просто связала все предметы в кучу магической паутинкой и прошептала заклинание пожирателя. Сложный, но эффективный аркан, прекрасно подходящий для решения вставший перед колдуньей задачи. Неспешно переползающие из предмета на предмет заклинаний, аккуратно разрушала их в структуру, превращая любой материал в серую пыль. Семь. Максимум 10 минут, и все следы Нью-Йоркского путешествия Маяны будут уничтожены. Кстати, о Маряне. Яна деловито прошла в стеклянную камеру и посмотрела на оборотня. «Ну, Дита, как мы себя чувствуем?» Ответа не последовало. «По крайней мере, жива». Яна достала из кармана мобильный телефон и быстро пробежала пальцами по кнопкам. «А вот транспортал», — незамедлительно отозвался Катар Кумар. «Это Яна. И как тебе Нью-Йорк?» «Слишком суетлив». — Согласен, — жизнерадостно рассмеялся Кумар. — Решил вернуться? — Со мной раненая Маряна, — буркнула девушка. — Нужен переход отсюда в московскую обитель. — Никаких проблем. Оставайся на линии. В трубке послышались подозрительные щелчки, сменившиеся тихим гудением. Были бы деньги, а доставить клиента транспортал мог куда угодно. Кумар переслал заказ магу-оператору, тот засек координаты телефона, направил в эту точку магической энергии, связал его второй конец со станционными воротами в приемной Ирлийского госпиталя И даже предупредил врачей о приближении пациента. Менее чем через минуту рядом с Яной возник черный вихрь межконтинентального портала. Приятного путешествия. Компания приносит свои извинения, но стюардесса приболела. Остряк. Девушка взвалила оборотни на плечи и шагнула в Москву.